Хорош не только против собак, но и против людей. Справа, негромко сказал Крым, мой телохран. И вот так ко мне пару и назначили. Охранять и помогать. Я обернулся, но не увидел ничего, кроме шевеления сухой травы. Не вижу. Собака в траве ползет. Я прицелился. Не надо, пусть. Она понимает, что мы ей не по зубам. Суки. Старый двухэтажный еще сталинской постройки дом. Непонятно, как тут оказавшийся. Прямо к нему бортом у окна припаркован хаммер. Грузовой вариант с платформой и ДШК на турели. Борты наращены броней. Причем поставленные умно под углом. Но сейчас машина используется не как штурмовая, а как грузовая. Двое стоят у машины. Курят. Остальные, видимо, в доме. Грабят. Из окна второго этажа вылетел какой-то сверток и упал в хаммер. Потом еще что-то. Я не смог понять, что. Это были первые бандеровцы, которых я видел. «Провода», — едва слышно сказал Афган, лежавший рядом. «Что?» «Проводку снимают. Здесь давно все разграблено. Сдадут на лом. Весь металл тоже берут». Я выставил винтовку на сошке и прицелился. «Готовность». «Подожди. Бьем, когда закончат. Они все выйдут. А если кто на дороге? Тогда пусть едут. Умно!» Афган начал показывать что-то своим, а я перекинул прицел на увеличение и прицелился по тем двоим. Светила луна. Было очень светло, и я видел, что на обоих маски. «Кстати, вы знаете, что только в двух странах принимать присягу можно в маске?» Это палестинская автономия и Украина. Украина. Мать героев. Сойди в сердце мое. Прильни бурей ветры кавказского шумом карпатских ручьев. Боев славного завоевателя. Отца хмеля триумфом и шумом пушек революции радостным гомоном софийских колоколов. Пусть в тебе возражуся, славой твоей озарюся. Ибо ты вся жизнь моя, ибо ты... «Все счастье мое!» Отрывок из молитвы украинского националиста. «Счастье!» «Когда-то на Донбассе был такой поселок. Счастье!» Его смели с лица земли в ходе ожесточенных боев. «Готовы?» Я показал один палец, что означало «да». И снова перекинул прицел на единицу. «Твои в двери. Как выйдут?» Я снова показал один палец. Грабители показались в дверях скоро. Первый нес в охапке какую-то дрянь. Я прицелился. И тут из дверей появился еще один. Второй словил разом три пули и упал назад. Я не видел, жив он или нет. Второй даже не успел бросить свою ношу. Тоже получил две пули и упал назад. Так и не выпустив награбленное майну. Рядом в унисом захлопали другие винтовки. Чисто доклад. Малой, чисто, первым доложился я. Минус два. Граф, чисто, контроль. У здания чисто, досмотровая пошла. Досмотровая плюс. Из мелкой речки появились люди, осторожно пошли вперед, целясь автоматами и стараясь, чтобы между ними и окнами было препятствие. Вижу досмотровую. Досмотровая, заходим. Я отметил ошибку. Двое из досмотровой группы остались снаружи. Это грубейшая ошибка Если прикрывают снайперы, то заходить в адрес должны все. Один минус. Видимо, этажи. Два минус. Все здание минус. Всем к зданию. Тринадцать человек на один хаммер. Пусть и полугрузовой это слишком много. Но народная мудрость гласит, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Как оказалось, они и в самом деле воровали проводку из домов. Глупее и страшнее я ничего не видел. Трупы оттащили за ноги и бросили в воду. Рыбам тоже чем-то надо питаться. Когда волокли с одного слезла маска. И я увидел свет луны, обычного пацана. Необычайно в нем было только прическа. Широкий клин коротко остриженных волос по центру и полностью бритые бока. Это имитация казачьего оселеца, принятая в украинской армии и национальной гвардии. Если бы 13 лет назад не произошло то, что произошло, Возможно, мы сегодня были бы в одном строю, А сегодня мы его убили. Прозвени мне звоном кандалов, Скрипом виселиц, унылой утренней порой, Принеси мне вопли замученных в подвалах и тюрьмах, И в ссылке, чтобы вера моя была гранитом, Чтобы росло рвение мощь, Чтобы смело я шел в бой, так как шли герои за тебя, за твою славу, за твои святые идеи, чтобы отомстить за позор неволи, попранную честь, пытки палачей твоих, невинную кровь, замученных под базаром, крутыми, в Кингирии, и в Иркуте, героическую смерть героев украинской нации, украинской национальной революции, полковника Евгения Коновальца, басараб, Головинского, Шухевича, Бандеры и славную смерть Данилишина и Беласа и тысячи других неизвестных нам, чьи кости разбросаны или тайком зарыты. Трофеи грузили на машину, стараясь так, чтобы они не попали под ноги. А я смотрел на трупы в воде и думал, неужели кусок провода? Неужели государственный язык? Неужели? Неужели это все стоит того, Да вряд ли, и все это понимают Просто мы не отступим, и они не отступят Потому что хоть они и фашисты, но они не немцы, не европейцы Они — это мы А мы не умеем ломаться, не учили нас Случалось, что мы проигрывали битвы Случалось, хотя и редко, что мы проигрывали войны Не раз нам приходилось отступать по своей земле, но мы никогда не ломались. Если бы сломались, нас бы не было. Вот и эти стоят по колено в дерьме из давно прохудившейся канализации, слежащие в лёжку промышленности, в нищете работая за копейки, на европейских фабриках пошиву всякого ширпотреба, платя бешеные деньги за свет воду. Тепло часто, голодные, но не ломаются. Слишком много у нас общего. Малой! Афган бешено рестикулировал от машины. Поехали, чего стоишь? Попытка ехать по разбитой дороге на Хаммере в 13-ром, да еще и с рюкзаками и оружием, заслуживает включения в Книгу рекордов Гиннесса. Хорошо, что никого не было на дороге. Да занято место, где ездит по дорогам ночью. И хорошо, что ехать было недалеко. Мы ехали по разбитым грузовикам и обстрелами дорог. Мимо давно мертвых черных деревень и высихся то тут, то там громад тереконов, приближаясь к точке, о которой знали только маргиналы. МОП. Я больше уделял внимание тому, как не слететь на Ухабе, Но Крым настойчиво похлопал по плечу. «Глянь справа!» Я посмотрел. Сначала не понял, что это такое. Но потом на фоне черноты различил высокий хвостовой плавник самолета. «Транспортник!» «Круче!» «Давно тут стоит, как ориентир!» «Далеко еще?» «Сейчас приедем!» Удивительно, но село, в которое мы свернули, было похоже на украинское. Такое, какое рисуют на картинах Луна, беленые украинские хаты с высокими крышами Плетни с горшками К сожалению, картинка была 21 века Поэтому в ней присутствовал и изрешеченный обгорелый остров комбайна Перекрывавший въезд в село И тонкий ствол горелой БМП Показывающий в небо на тех, кто сжег машину и всех, кто был в ней И останки танка рядом с башней Отброшено чудовищным взрывом на пару десятков метров. Село наблюдало за нами мертвыми глазницами давно оставленных домов. Шепталось давно оставленными без присмотра вишнями и яблонями. Тоскливо посвистывал ветерок, принося не облегчение и прохладу, а омерзительную хрусткую пыль. «С дороги не сходить! Общая команда!» Тишина и стволы на все стороны. Ничего, дожила я собак. Чуешь, Афган? Да, Бармалей. Барсук подождал и вдруг заорал во весь голос, так что все вздрогнули. Бармалей! Выходи, подлый трус! Движение справа. Из-за одного из домов вышел коренастый мужчина в горке. Держа автомат за ремень, на поднятой вверх руке. Здорово! Мы тебя чуть не пристрелили. чего не пристрелили? Пожалели. Укропа объелся, жалстливый. Барсук похлопал по борту хаммера. Нравится? Вот-то за этого и хотели пристрелить. Но укропской тачке гоняете. Хорошо наблюдатели маяки заметили. Хочешь, твоя будет. А она и так моя будет. Как вы свалите? Можем и сжечь. Хм, злой ты сегодня какой-то. «Не, я добрый, когда сплю зубами к стенке. Говори, чего там про пленного. Бармале показал нам террикон, высевшийся сразу за селом так близко, что главная улица села у крайних домов сразу переходила в подъем террикона. С той стороны жил сектор, а в нем укропы. Эти ублюдки подогнали две БМ-21, собираются долбануть по Донбассу и уйти. Вот Козлы. А с полканом-то что? С полканом? Он на селе, на подвале. Откуда знаешь? Да человечек у меня там свой. Удивительно, в этом не было ничего. Стучали все и на всех. С обеих сторон люди были замешаны в контрабанде, торговли пленными. И за всем за этим шли и более серьезные дела. Ничто так не сближает людей, нежели совместно совершенное преступление. Где конкретно? Да я и сам не знаю. Прибьем грады, покажу. Слушай, Бармалей, не Юли. Да я серьезно. Там не пробьешься, правосек рыл 50. Да еще местные, не наши. Понял? Понял. От чего не понять? Ты, Бармалей, себе не умее. Хочешь, чтоб я тебе населенный пункт отбил? А ты сильно изменился, барсук. Да не... Всегда таким был. Насчет полкана Крупского правда, зуб даешь? Даю, там он, проговорил Бармалей. Тут с одной стороны мои люди уголек копают, с другой они. Все равно рядом живем, как-то общаемся. Вот один из них проговорился, что у них целый полкан на подвале сидит. Правосеки отработают, на обратном пути его заберут. А если его уже замочили... Бармоле пожал плечами. Хорошо. Укропов там много? Говорю тебе, рыл 50. Броня есть? Одну коробочку видели. Двойка на вид бодрая. У тебя сколько людей? 30 наберу. Ясно. Парсук повернулся к нам. Разведка, снайпер на террикон. А тут доложите, что и как. Ждите, пока мы займем исходные для атаки. Если движуха начнется, доглад и работа. Басук посмотрел на меня. На Афгана. Потом снова на меня. Лейтенант за старшего, сказал он. Нужен проводник, сказал я. Без проводника никак нельзя. Бармалей закивал. Дам, дам проводника. Даже ни одного. Я в жизни мало кого ненавидел так, как Винипуха. Хорошо живет на свете винни -пух того поет он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно... Снайпер спецназа – это совершенно особенная профессия. Снайпера или группу снайперов в тылу врага спасает не только маскировка и осторожность, но и быстрые ноги. Если становится известно, что в районе находится снайпер, его начинают искать все – потому что мало кого так ненавидит солдат, как снайпера. И чаще всего спасение в быстрых ногах. Уйти дальше, чем тебя будут искать. Выскочить из кольца до того, как оно замкнется. Но просто бежать – это одно. А мы поднимались на терекон. Терекон это рукотворная гора. Когда работает шахта, рядом сваливается пустая, извлеченная из глубин земли порода. Часто в этой породе бывает половина таблицы Менделеева, в том числе и золота. Но его никто не извлекает, всем плевать. Сам террикон тлеет изнутри, там в терриконовой породе все еще сохраняются остатки угля. При определенных обстоятельствах он может даже взорваться. от чего трудно дышать, мало кислорода, немного угарного газа и дыма, Темнеет в глазах. Или это от восхождения? Само восхождение тоже не сулит ничего хорошего. Здесь порода, не камень. Ставишь ногу и не знаешь, что будет. Хорошо живет на свете винипух Барсуку, малой. Принимаю. Вижу движение, пулеметный расчет. Полевое укрепление открыто сверху. Четыре человека. «ВНП тоже движение?» «Принял. Огонь по команде. Плюс». «Мы выходим на позиции. Подтвердите. Плюс». Я снял СВД с предохранителя. Снайпером готовность. Огонь по команде». «Крым. Наводишь». «Вижу град», — ответил Крым. «Где?» «Левая сторона улицы. Седьмой дом от терикона. «Не вижу». «Удивительно, ничего нет». У него 50 крат труба. А эти костерок в бочке жгут. Козлы. Барсуку, малой. Принимаю. Град на левой стороне улицы. Седьмой дом от терекона. Принял, мы идем. Я перевел прицел винтовки и заметил движение. Барсуку, малой. Принимаю. Движение на 10 от меня, подтвердите. Плюс, это мы не стрелять. Свои на 10 от нас. Правее десятки не работать. Надо было брать что-то серьезнее. СВД все-таки не для таких дистанций. Малому, барсук, принимаю. Позицию занял, огонь по готовности. Плюс. Я хлопнул по плечу Крыма, и он передал дальше. Первыми легли те двое у костра в бочке. При стрелочных было делать некогда, и возможности такой не было. Но первая же пуля попала в цель Вторая тоже Раздалось громкое «Ура!» А из окна дома по атакующим ударил пулемет По пулеметчику открыли огонь все И пытаясь попасть в окно И забивая через стены и крышу И пулемет замолк через несколько секунд «Прекратить огонь! Прекратить огонь!» Я не знал, насколько профессиональны те, кто со мною А в горачке можно и своих зацепить Малой, всем, наблюдаем. Операция закончилась через несколько минут полной сокрушительной победой. У Бармалея один и трое трехсотых. У нас двое трехсотых и все. А вы как хотели? Спецназ, он и есть спецназ. По терекона мы спустились вниз. И я тут же навелся, навалявшийся у костра в бочке пулемет Негев. Это не 5.56, какой в Польше по лицензии делают, а LM-7. Выработница Ford. Отличная израильская штуковина. 7.62. Режим одиночного огня легкий. Как раз нам на двоих с Крымом. Короче, забрали, а пацаны еще РПД отжали в тюнинге от R1G так. Классная штука. Его не швыряет при стрельбе, как ПК. Совсем с этим двинулись к центру поселка, где нашли два неотработавших града, старый немецкий «Мерседес» 1860-й серии, видимо пришедший в Украину в качестве военной помощи от НАТО. Несколько трупов нацгвардейцев и отцов-командиров, разбирающихся между собой. Как раз наш батя двинул Бармалея в морду, да так, что он с копыт слетел, а мы и я в том числе. Я как раз трофейный пулемет нес. Вскинули оружие, направив его друг на друга. бармалеевский тоже. Ну и где полкан укропский, а? Если не здесь, то в соседнем селе. Точняк. Ты и тут говорил Точняк. Увезли его, значит. Я тоже за всем уследить не могу. Что за село? Укропы там. Там база их. Еще не легче. «Ты тут решил королем заделаться или как? Нашими руками?» «Думаешь, я не знаю, что ты с укропами вдоль по водяре?» «Да при чем тут водяра? Может, забирать его будут?» «Сколько там укропов?» «Человек сто. И бронетехника. Да села сколько?» «Километров семь. Семь километров. Козел. Дерни, пока не пристрелил». Бармалей, отталкиваясь ногами, пополз к своим. Так ему помогли подняться. Батя сделал знак. Общий сбор. Так отработали на четверку. Твердую. Вопрос. Идем на село или нет? Они наверняка знают, что мы здесь. Один из офицеров показал на установке град. Их отбили целыми. Тут еще и БМПХа стояла вторая. Долбанем градом прямо сейчас и рванем. Хамер, Мерс и БМПХа поместимся. Наведешь? Чего хитрого? Как потом я узнал, офицера звали Одесса. Он и был одесситом. Заканчивал Одесское артиллерийское училище. Когда ему приказали обстрелять Донецк, застрелил своего командира и перешел к нам. Так, хоп, мужики, хоп. Бармалей. Бармалей подошел. Злой. Я подумал, что батя зря так бармалея кошмарит. Что случилось, то уже случилось. А обиженный, затаивший на тебя злобу человек за спиной, очень опасен. Но в конце концов, не мне указывать, кто я такой тут, без году неделя. Пойдешь с пацанами на головной БМПшке. Еще один косяк, я тебя лично пристрелю. Если они до меня не пристрелят. Круто солишь. Я их ребаю. Чего-то не устраивает, кругом и вон отсюда. Бармалей принужденно улыбнулся. Да без обид. Пять минут тебе, чтобы матнюс подобрать, пока пацаны Беху заведут. Э, гляньте. Из дома двое бойцов Бармалея вывели невысокого паренька в украинской военной форме. Бармалей подошел и буднично выстрелил ему в голову. Беха была вторая. Ложь еще Афганской войны, потому вынесшая на себе и всю чеченскую. У нас ее почти и не осталось. Только на хранении. У нас теперь третье, Почти танк. Баллистический вычислитель. На гвардейских машинах термоприцел. 100 миллиметровое орудие закидывает снаряд в форточку на полтора километра. Сам видел на учениях. А тут простая неприхотливая шаланда. Одышливый, почти тракторный дизель. Ребристый длинный нос и длинный ствол. 2А42 30 миллиметровой пушки а которую так удобно опираться, когда едешь на броне. На ходу вторая БМП почти шаланда, Раскачивается, кашляет, ворчит, но везет. А плохо ехать, как известно, лучше, чем хорошо идти. «В бульку не попадем так?» прокричал я Лехе Крыму, который пристроился рядом с трофейным Негевом. «Не, а если че, соскочим? «А водила?» По танку вдарила болванка, Прощай, родимый экипаж. Ясно. Как люди так живут. А ведь живут же. Мы перли по дороге, которая когда-то была асфальтированной. Зачем я сел на головную БМП? Да хрен его знает. Первый реальный разведвыход хотелось выделиться как-то. Вот и выделился нахрен. БМП выскочила с пригорка, и тут показалось село едва освещенное а навстречу нам в мутной темноте уже неслись мелкие злые огоньки. «Обстрел! Цели справа!» Не зная, о чем подумал водила, он был из местных Бармалеевских. Но он сдуру дал со всех сил по газам, и БМП каким-то чудом не захлебнулась, а бодро, перебирая гусенянками, пошла еще быстрее, сближаясь с селом. «Стой! Стой!» «По договоренности мы должны были начать обстрел села». Но БМП шла и шла вперед. Нас на броне было восемь человек, и доводило было не достучаться. А нам оставалось только держаться за что придется и молиться. Ого! А вот и РПГ. Леха, видимо, решил, что его закрепленному, то есть мне, вот-вот придет хана. И начал стрелять из трофейного пулемета. Но после первой же очереди едва не слетел и судорожно схватился за соседа. За нами выскочил Хаммер и упорол по селу из крупнокалиберного. Мы видели просверки в серо-предрассветной хмаре. По нам никто не стрелял. И я вдруг понял почему. Из-за БМП. Они же видят тактические знаки и думают, что мы свои. Проблема в том, что мы идем в село, в котором человек 100. А нас всего 8 человек, не считая водителя-кобылы.